Невралгия интеркосталис. Во время болезни. О нет, то не ребра. Это боль, этот ад. Это русские струны. В старой лире болят. 1950-й